Внешняя теория Аристотеля достаточно проста. Предположим, я говорю, имеется такая вещь, как игра в футбол. Большинство людей будет считать это замечание трюизмом. Но если бы я сделал вывод, что футбол мог бы существовать без лиц, играющих в футбол, то люди должны были бы справедливо считать, что я говорю бессмыслицу, Точно так же считается, что существует такая вещь, как отцовство, но лишь потому, что имеются отцы. Имеется такая вещь, как сладость, но лишь постольку поскольку имеются сладкие вещи. И имеется краснота, но только потому, что имеются красные вещи. И считается, что эта зависимость не является взаимной. Люди, играющие в футбол, существовали бы даже в том случае, если бы они никогда не играли в футбол. Вещи, которые обычно бывают сладкими, могут стать горькими. И мое лицо, которое обычно бывает красным, может стать бледным, не переставая быть моим лицом. Таким образом, мы приходим к заключению, что то, что подразумевается под прилагательным, зависит в том, что касается бытия, от того, что подразумевается под именем собственным, но не наоборот. Я думаю, что именно это имел в виду Аристотель. Его теория по этому вопросу, как и по многим другим, представляет собой педантически выраженное предубеждение здравого смысла. Но нелегко придать точность этой теории. Считается само собой разумеющимся, что футбол не мог бы существовать без играющих футбол. Но футбол может вполне благополучно существовать без того или иного футболиста. Принимается без доказательств также то, что какой-либо человек может существовать, не играя в футбол, но он, тем не менее, не может существовать, не делая чего-нибудь. Качество красноты не может существовать без какого-то субъекта, но оно может существовать без того или иного субъекта. Подобно этому какой-либо субъект не может существовать без какого-либо качества, но может существовать без того или иного качества. Предполагаемое основание для разграничения между вещами и качествами таким образом представляется иллюзорным,